Применение идеи закономерности к пониманию всемирно-исторического процесса. Объединяя в одно целое частные истории отдельных народов, философия истории должна не только иметь в виду то общее, которое возникает на почве их взаимодействия, но и те общие черты, которые наблюдаются в истории отдельных народов благодаря тому, что культурное и социальное развитие совершается закономерно, и что одинаковые причины и условия порождают одинаковые же следствия и явления. Идея закономерности развития общества и его культуры играет первенствующую роль в современной исторической науке при объяснении частных явлений или в понимании хода развития отдельных народов. Но эта же идея закономерности должна быть, конечно, прилагаема и к построению всемирно-исторического процесса взятого в целом. Но здесь, возможно, одно недоразумение, которое я считаю нужным теперь же устранить, чтобы с самого же начала стать на правильную, по моему мнению, и единственно возможную в научном отношении точку зрения. Допустим, что мы находимся в полном обладании знанием тех законов, по которым совершается культурное и социальное развитие. И нас только спрашивают, в чем мы должны видеть, так сказать, осуществление формул, заключающих в себе наше знание этих законов, во всем ли именно всемирно-историческом процессе, взятом в целом, или в истории отдельных народов, взятых особняком. В первом случае, в каждой эпохе, мы будем видеть только дальнейший момент развития, то есть продолжение процесса, начавшегося раньше. А во втором, явления многих последующих эпох будут представляться нам лишь видоизмененными повторениями уже и раньше встречавшихся нам явлений. С одной точки зрения, все человечество, как единое целое, будет переживать на наших глазах возрасты младенчества, отрочества, юности, зрелости и так далее. И отдельные народы будут целиком попадать всей своей истории в тот или другой из этих возрастов. Но со второй точки зрения, каждый отдельный народ – должен проходить все эти возрасты. И греческая история, например, будет рассматриваться не как юность человечества, а как нечто заключающее в себе разные возрасты. Ввиду того, что человечество в прошлом никогда не было единым целым и что отдельные народы в разное время проходили приблизительно одинаковые фазисы развития, мы должны в этом вопросе стать на вторую точку зрения, хотя и не можем отрицать того, что в известной степени более поздние народы лишь продолжают то, что было начато народами более ранними. Так ведь и отдельные люди совершают каждый в отдельности один и тот же цикл жизни от рождения до смерти, и в этом отношении дети только повторяют своих родителей, что не мешает, однако, детям в то же время и продолжать дела, начатые отцами, брать на себя их предприятия и вести их дальше то в сущности мы наблюдаем и в жизни народов. А между тем, очень многие писатели выстраивали всемирную историю так, как будто отдельные народы были в ней лишь отдельными моментами, не имеющими самостоятельного значения и соответствующими лишь разным возрастам некоторого отвлеченного целого, называемого человечеством. Разбор некоторых возражений – против всемирно-исторической точки зрения. Такова была, например, и точка зрения Гегеля, который прямо распределил периоды всемирной истории по возрастам детства, молодости, зрелости и старости человечества. С какими затруднениями мы встречаемся, становясь на такую точку зрения, об этом можно судить хотя бы по следующему примеру. Весьма влиятельный французский мыслитель первой половины XIX века Агюст Конт, родоначальник позитивной философии и социологии, видел основной закон истории в созданной им формуле умственного развития человечества. По этой формуле человеческий ум сначала объясняет себе явление природы непосредственным действием в них особых сверхъестественных деятелей, потом заменяет представление об этих деятелях отвлеченными понятиями о некоторых общих сущностях, лежащих в основе явлений. И только впоследствии, оставляя оба эти способа объяснять явление природы, приходит к познанию действительных ее законов, то есть постоянной фактической связи между наблюдаемыми явлениями. Этим трем способом, имеющим значение трех стадий или фазисов в развитии миросозерцания, конт дает, как известно, название теологического, метафизического и позитивного, в свою очередь подразделяя теологическую стадию на стадии фетишизма, политеизма и монотеизма. Фетишизм заключается в признании всех предметов одушевленными. В политеизме мы имеем дело уже с определенным количеством богов, заправляющих известными категориями явлений. А монотеизм устраняет, наконец, это множество богов для подчинения мира единому богу. Здесь не место входить в общее обсуждение этой формулы. И весь вопрос заключается в том, в каком смысле это обобщение конта должно быть прилагаемо к действительной истории миросозерцания. Сам Конт применил его к всемирно-историческому развитию, взятому в целом, записав, так сказать, всю древность в теологический и притом специально-политеистический фазис развития, как будто в древности не было метафизики, да и какой еще метафизики, и как будто не древние же положили начало чисто научному знанию. Вот и возникает вопрос, не следовало ли бы прилагать эту формулу Конта не к целому всемирно-исторического процесса, а к истории отдельных народов. Тогда мы и увидели бы, что проследить переходы от теологического миросозерцания к метафизическому и от этого последнего к позитивному есть полная возможность в одной древности, целиком занесенный кондом в политеистический фазис, и что в средние века и новое время этот процесс движения человеческой мысли по трем стадиям опять повторился в наиболее существенных своих чертах. Конечно, в Средние века и в Новое время мысль европейских народов развивалась на основах, созданных греками и римлянами, и в этом отношении была как бы только продолжением начатого уже раньше. Но в сущности, на заре своей истории, новые народы стояли на той же ступени развития, на какой были и древние в начале своего развития, И новым народам поэтому в самом деле приходилось повторить то, что древними в свое время было уже проделано. Хотя бы это повторение, разумеется, и совершалось уже при новых, более сложных условиях. То же самое рассуждение мы имеем право применить и к экономическому развитию, и спросить. Продолжает ли только средневековая и новая Европа экономическое развитие древнего мира? или последний прошел все те стадии, которые потом повторял, конечно, в больших размерах и с более глубокими результатами, мир средневековой и новой Европы? К этому последнему вопросу мы еще вернемся, когда будем рассматривать взаимные отношения классического мира с одной стороны и средневековой и новой Европы с другой. Собственно говоря, это уже вопрос более специальный касающийся сущности того, что называется переходом от древности к средним векам, тогда как здесь нас интересует вопрос более общий – в чем именно должна состоять всемирно-историческая точка зрения? Дело в том, что в последнее время против этой точки зрения стали выставать некоторые историки, находя ее ненаучную, видя в ней, главным образом, остаток гегельянства – с его совершенно произвольным построением всемирной истории по некоторой логической схеме. Этот взгляд, говорят противники всемирной исторической точки зрения, сводится к тому, что существует одно великое, непрерывно связанное органическое целое человечество, которое всегда шло по одной линии, развивалось по одному плану или закону, направлялось к одной цели – и осуществляла необходимо вытекавшие из этого плана или закона частные задачи, приближавшие его к общей цели. При таком взгляде история того или другого отдельного народа представляется не самостоятельным кругом явлений, а лишь необходимой промежуточной ступенью в процессе всемирной истории, и хронологическая последовательность должна казаться и логической. Я отнюдь не стану защищать такую историко-философскую точку зрения. Тем более, что в своих основных вопросах философии истории посвятил несколько страниц разбору такого именно взгляда, по которому человечество в своей истории представляет из себя будто бы единое органическое целое, а сама эта история будто бы совершается по единому плану или закону. Но понятие всемирной истории возникло вовсе не так, как представляется это его противником, видящим в нем порождение гегельянства или вообще метафизики. На самом деле оно вовсе не было обязано своим происхождением философии истории второй половины XVIII века и первой половины XIX века, и даже вообще какой бы там ни было философии. Мы уже упомянули, что о всемирной истории – заговорил еще две тысячи лет тому назад греческий историк по и заговорил потому, что налицо перед ним был факт взаимодействия частных историй. До меня, так приблизительно сам он заявлял, никто не писал всеобщие истории. Но теперь, в силу обстоятельств, дела Италии и Африки так перепутались с делами Азии и Греции, что все происшествия Вселенной соединились воедино. Вот эта -то точка зрения и есть, как мы видели, всемирно-историческая, и потому, по существу дела, она является лишь констатированием общего факта, существующего в истории действительно. Всемирно-историческую точку зрения критикуют и с другой стороны. По мнению ее противников, существенной задачей исторического изображения должно быть установление взаимодействия тех сил, которые возникли и работали внутри определенной народной или общественной среды. То есть изучение недвижения человечества в целом, потому что человечество есть в значительной мере цепь случайно связанных групп, а движение человеческого общества вообще. Я согласен, конечно, с таким взглядом на человечество в его прошлом, хотя и с оговорками, и согласен с тем, что из занятий историей нужно выносить общее представление о том, в чем заключается движение человеческого общества и какие силы возникали и работали внутри отдельных исторических обществ. Но совершенно непонятно, почему одна задача исключается другую. Я даже думаю наоборот, что удовлетворительное решение одной задачи немыслимо без решения другой. Отдельные общества – Одни с другими сталкиваются, одни на другие влияют, сливаются между собою в более крупные единицы и прочее, и прочее. И в этих процессах всегда происходит взаимодействие внешних и внутренних отношений. Конечно, искусственно можно выделить для рассмотрения внутренние процессы каждой отдельной страны. Но если это делать систематически, то есть совсем не касаясь внешних отношений и влияний, Результатом будет полное незнание общего хода всемирной истории с судьбами сменявшихся в ней народов, с преемственностью цивилизаций, с прогрессом культурных идей и социальных форм, выходящим за пределы истории отдельных народностей. Это все разные задачи, а именно задача социологическая, заключающаяся в изучении движения человеческого общества вообще. Потом задача частноисторическая – какие силы возникали и работали внутри отдельных народов. И, наконец, всемирно-историческое, историко-философское по преимуществу, в изображении общего хода истории человечества, постепенно объединяющегося и прогрессирующего. Впрочем, сами противники всемирно-исторической точки зрения идут иногда на уступки, хотя и суживая при этом сферу ее применения. Они готовы, пожалуй, допустить употребление термина «всемирная история» в смысле простой всеобщности исторического обзора, но урезовое значение этого термина. Именно отвергнув концепцию историко-философскую, они сводят иногда дело лишь к вопросу о педагогическом удобстве, который, быть может, представляется группировкой материала по культурным влияниям одних народов на другие В случае разного рода заимствований, азбуки, сказаний, литературных образов и форм, церковных учреждений и религиозных понятий и так далее. Современному историку, оговариваются при этом они, теперь уже трудно решиться на то, чтобы основной задачей в изображении исторических судеб, сменявшихся народов, поставить наследственную передачу идей от одного к другому, и чтобы за руководящую линию принять общую преемственность культурных понятий и форм в пределах человечества, ибо связующая нить нередко оказывалась бы слишком слабою, и даже одна нить, прерываясь, должна была бы заменяться другую. Да, все это совершенно верно. Но ведь международные отношения не исчерпываются же одними заимствованиями культурных понятий и форм. Есть ведь и другие отношения – войн, союзов, завоеваний, присоединений и тому подобное, которые влияют и на внутреннюю жизнь народов, и из более мелких обществ создают более крупные политические тела. Чего стоит, например, в древней истории одно греко-македонское завоевание Востока или образование Римской империи? Возражая далее против возможности группировать всю историю около культурных заимствований, Критики, между прочим, замечают, что и в вопросе о заимствованиях все-таки на первом плане будет стоять вопрос о том, какие же внутренние основания в жизни нового народа сделали такое восприятие возможным и необходимым. Всемирная историческая точка зрения и не требует такой исключительной группировки, и отнюдь не устраняет действительно имеющего большую важность вопроса о внутренних условиях, делающих возможным то или другое культурное восприятие. Сводя же международные отношения лишь к одним культурным заимствованиям, критики упускают из виду другую сторону дела, связанную с вопросом о заимствованиях. Внутренние условия, конечно, играют в этих случаях громадную роль, но важную роль в истории заимствований играли всегда и внешние отношения между отдельными обществами, то есть народами и государствами то есть те самые отношения, о которых говорит уже Полибий, и которые были тоже построены в целую систему, изображающую их общий исторический ход. Кроме культурной передачи идей и форм от народа к народу, есть еще в действительности и то, что мы называем историческими судьбами народов. Только имея общее представление об этих судьбах, легко уяснить себе, почему и каким образом Возможно было восприятие тем или другим народам в такое-то именно время именно таких-то и таких-то, а не иных культурных влияний, и вместе с тем понять вообще историческую судьбу самого этого народа. Сами критики, заявляя, что они, конечно, охотно признают преемственность некоторых идей, перешедших в новую Европу из древнего греко-римского мира, находят нужным отметить при этом – что ни одна из этих идей не могла бы привиться среди народностей Западной Европы, если бы не было известной взаимной связи, тяготения и сношений между ними. То есть как между самими этими народностями, так и между ними и Римом в качестве средоточия упомянутых идей. Самое образование такого Рима, самое тяготение к нему других народностей – Самые эти их сношения между собою – все это факты, выходящие за пределы истории одного народа. То есть как раз факты значения всемирно-исторического, универсального. И потому соответственную точку зрения дает нам вовсе не призрачная философия истории вроде гегельянской, а сама действительная история. С другой стороны, говоря о культурных заимствованиях, к которым будто бы сводятся все взаимоотношения отдельных обществ, противники всемирно-исторической точки зрения берут эти культурные отношения большую частью лишь в смысле исторической преемственности последовательных цивилизаций, тогда как существует в истории еще и культурное взаимодействие одновременно живущих и различным образом влияющих друг на друга народов. Гегельянство как раз было злоупотреблением идеи одной преемственности. Недаром же у Гегеля исторический процесс начинается в Китае, откуда переходит в Индию, чтобы затем совершаться в Персии, как будто и Китай, и Индия, и Персия не существовали одновременно, а одна другую сменяли в общем течении истории. Нет, дело здесь не в одной преемственности разновременно живущих наций но и во взаимодействии наций, одна другой современных и очень нередко одна на другую влияющих. Обычное деление всемирной истории и его ненаучность. Не будем долго останавливаться на обычном делении всемирной истории на древнюю, среднюю и новую. Господствуя до сих пор в школах и в исторической литературе, Оно не имеет ни малейшего научного основания. Уже одно происхождение термина «средние века», «средневековье» весьма характерно. Именно филологи XVII века, следя за судьбами латинского языка, разделили его историю на три больших периода. Золотым его веком они считали классический период до Антонинов. Временем наибольшего упадка – инфима латинитас – последнюю эпоху перед началом знаменитого возрождения наук и искусств. А все промежуточное время они называли среднюю эпоху латинского языка – медиа латинитес. Весьма скоро это понятие среднего века – медиум – эвум – было перенесено и на общую историю для обозначения тысячелетия, протекшего между падением Западной Римской империи и падением Константинополя – или открытием Америки. Когда происхождение термина было позабыто, ему дано было новое истолкование. Видя в истории классического мира древнюю историю Европы, новая история, которая начинается с эпохи Возрождения, ученые обозначили весь промежуточный период между древней и новой историей как средние века. Таким образом, этот термин имеет условно-хронологический смысл – обозначая в общем 6-15 век по Рождеству Христову, прежде всего для Западной Европы. И лишь позднее этот термин стал употребляться и для обозначения тех же столетий в истории, например, азиатских народов, мусульманский Восток в Средние века, Средневековый Китай и тому подобное. За самое последнее время слова Средние века, Средневековье, Средневековый, начали получать совсем особое и уже не хронологическое значение. Когда говорят, например, о средневековом социальном или политическом строе, о средневековом миросозерцании, имея в виду наиболее характерные черты средних веков на Западе и аналогичные им явления в другие времена и у других народов. В этом смысле известный немецкий историк Эдуард Мейер говорит о древнегреческом средневековье, под которым он разумеет быт, напоминающий своими основными чертами главные экономические и политические явления феодальной эпохи на Западе. Таким образом, выделение средних веков в совершенно обособленный отдел всемирной истории имеет совершенно искусственное и условное значение. Во всяком случае, если, как мы увидим, между древностью и средними веками и можно положить известную грань вследствие полного преобразования жизни европейских народов на рубеже древних и средних веков, то такой грани между средневековьем и новым временем уже не существует. Средние века, новое и, как принято еще обозначать XIX век, новейшее время – это, в сущности, Один большой отдел всемирной истории, так сказать, равносильный другому, такому же большому отделу древнему миру, для которого притом установление разницы между историей азиатско-африканского востока и европейского греко-римского мира имеет гораздо больший смысл, чем разрывание на две как бы совершенно отдельные одна от другой части мира новых европейских народов.